Глава 4. 21 октября 2012 года. 14 часов 23 минуты. Набережная реки Смоленки. Город Санкт-Петербург. Саша припарковала машину недалеко от входа на кладбище и вышла на улицу. Судя по звуку хлопнувшей пассажирской двери, Войтах сделал то же самое, но она не смотрела в его сторону. После разговора со следователем и известия о том, что похищена еще одна девушка, Вчерашние эмоции нахлынули с новой силой. Вдобавок Саша неожиданно обнаружила, что на ней нет ее кулона. По всей видимости, она забыла надеть его утром после душа. Она редко забывала о нем и всегда нервничала, если это случалось. Саша молча открыла багажник машины, вытащила небольшую коробку и достала оттуда сапоги на плоской подошве, которые положила туда еще накануне вечером, как раз на тот случай, если снова придется идти на кладбище. Джинсона вчера не только вымазала, но еще и порвала. Повторять подвиг не хотелось. С ее умениями она запросто могла упасть и в этих сапогах, но все-таки риск свернуть себе шею заметно уменьшался. Склонив голову на бок, Войтых с интересом наблюдал за тем, как она переобувается. Когда она снова стала на 10 сантиметров ниже, он с улыбкой заметил. «Это очень предусмотрительно с твоей стороны. Мне кажется, красота не стоит таких жертв». Саша бросила на него недовольный взгляд, но ничего не ответила. Положив сапоги, которые только что сняла, в ту же коробку, она закрыла багажник и нажала кнопку на брелоке. Машина щелкнула замком и моргнула фарами. «Пойдем, пока дождя нет», – предложила Саша, направляясь в сторону ворот. «Я не горю желанием снова промокнуть, и так горло болит». Войтах посмотрел ей вслед немного удивленно, но ничего не сказал – Вместе они подошли к воротам, на которых почему-то уже висела массивная цепь с замком. «Странно», – констатировал Войтах, потрогав замок и убедившись в том, что это все не бутафория и не обман зрения. «Еще слишком рано. Здесь не должно быть закрыто». Он для верности даже посмотрел на часы убедился в том, что еще только третий час. «С самого утра небо было затянуто плотными тучами». Отчего еще с полудня создавалось ощущение уже наступившего вечера. «Надо же! Их действительно запирают!» пробормотала Саша, тоже удивленно глядя на массивный замок на воротах. «Интересно, с каких пор?» «Когда я была студенткой, и мы часто сюда приходили, они всегда были открыты, даже ранним утром и поздним вечером. Мне казалось, их вообще никто никогда не закрывал. Что будем делать?» Она посмотрела вверх, решая, стоит ли лезть через забор, Но это показалось ей плохой идеей. Забор заканчивался декоративными, но довольно острыми на вид шипами. Порвать одежду, о которой, а то и вовсе пораниться, было проще простого. Пан Сизы накануне заявил, что в заборе этого кладбища хватает дыр. Войта хмыкнул. «Можем проверить. Я все равно собирался это сделать». Саша едва заметно улыбнулась. «Пан Сизый, наверное, это было самое изящное, что явно неадекватный человек без определенного места жительства когда-либо мог слышать свой адрес». «Давай проверим», – предложила она. «Направо-налево». «Направо», – Направо, решил Войтах. Они повернули в сторону заправки, прошли мимо скучающих бензоколонок. Войтах даже поискал глазами Сизова, надеясь, что тот сможет просто показать им одну из дыр. Но того нигде не было видно». К счастью, одна дыра нашлась всего через несколько метров. Едва они свернули за угол. Кажется, наш сумасшедший друг был прав. в Войтых подошел к забору там, где пара металлических прутьев оказалась выломана. Образовавшуюся прореху вполне мог пролезть человек его комплекции. Ивану было бы уже сложнее. Войтых обернулся к Саше. «Ничего, если я не буду пропускать дамы вперед?» Саша великодушно махнул рукой в сторону дыры. «С удовольствием пойду второй». Войтах одним стремительным движением скользнул в прореху и мгновение спустя оказался уже по другую сторону забора. Немного осмотревшись по сторонам, он обернулся. «Давай сюда», – позвал он Сашу. Та перелезла через довольно высокий бетонный парапет и, проигнорировав руку Войтаха, который он учтиво ей предлагал, спрыгнула на землю. И это недалеко от того места, где нашли тела девушек. Заметила Саша, оглянувшись по сторонам, и сразу же направилась к ступенькам, ведущим вглубь кладбища. «И где мы нашли дерево с низшей?» – добавил Войтых, убирая руку. «Саш, а в чем дело?» – поинтересовался он, сосредоточенно разглядывая ее затылок. Похоже, настала его очередь выяснять, что не так. Такие вещи Войтых предпочитал решать сразу – В идеале стоило спросить ее еще накануне, но сначала они были не одни, а потом общались только по телефону. Саша криво улыбнулась, останавливаясь. Ситуация и ей показалась знакомой, только несколько месяцев назад она была по другую сторону вопроса. Она глубоко вдохнула и обернулась к нему. выдох ты когда-нибудь видел, как умирают люди?» Для ее взвинченного состояния вопрос прозвучал неожиданно спокойно. «Доладилась». Коротко ответил он, не совсем понимая, к чему он клонит Но я тогда был сторонним наблюдателем. А я вижу гораздо чаще, чем хотела бы. Вижу, как умирают совершенно разные люди. Молодые, старые, измученные долгой болезнью. Вышедшие за хлебом, попавшие под машину. С кучей плачущих под дверями отделения родственников. И совершенно одинокие. Разные. Но знаешь, что их всех объединяет? Саша на секунду запнулась, словно ждала от него ответа. Но так и не дождавшись, продолжила. Они все хотят жить. Даже те, для кого смерть, казалось бы, станет избавлением. Те, кто утверждает, что уже сами хотят поскорее умереть, чтобы больше не мучиться. Все надеются на чудо, которое хоть еще немного продлит им жизнь. У них всех есть какие-то планы, мечты, незавершенные дела. Кто-то не успел съездить в Париж, у кого-то маленький ребенок, которого еще нужно вырастить и поставить на ноги. А кто-то просто не дочитал интересную книгу. Желание выжить во что бы то ни стало заложено в человеке природой. И те девушки, которых похитил этот ненормальный, они тоже хотят жить. У них тоже есть дела, и они не планировали умирать. И если я могу хоть что-то сделать для них, я это сделаю. И мне будет наплевать, кто и зачем пишет Марине и как с этим связан маньяк. И я не понимаю, как может быть по-другому. Она замолчала, не то переводя дыхание, не то ожидая хоть какой-то реакции на свои слова. «Весьма похвально», – сдержанно прокомментировал Войтых. «Как ты думаешь, сколько еще женщин подвергается насилию в данный конкретный момент? Пока мы с тобой тут разговариваем, где-то кого-то убьют и могут забить до смерти, кого-то просто планируют убить». Кто-то подвергается сексуальному насилию, которое возможно закончится смертью. Может быть, бросимся наши дела и направим наши усилия исключительно на спасение всех от всего? Саша растерялась. Это не было той реакцией, которую она от него ждала. А если бы это была я? спросила она. Если предположить, что одной из тех девушек могла быть я или Лилия. Тебе тоже было бы наплевать? Потому что в данный конкретный момент где-то еще какие-то женщины подвергаются насилию. Теперь их выглядел удивленным. С чего ты взяла что мне плевать? Мне не плевать на этих девушек, хотя их не знаю, но их спасением занимается ваша полиция. У меня свои задачи. Я не частный детектив. Я не неуловимый мститель. Я не супергерой, который взялся в одиночку защищать город от преступности. Ко мне обратились конкретные люди с конкретной просьбой. У меня свои цели, и я не могу забывать о них каждый раз, когда вижу цель более важную, но для которой я все равно не гожусь. И если уж на то пошло, то среди этих девушек нет ни тебя, ни Лили, ни кого-либо еще, кого бы я знал. Значит, в этом для тебя разница, да? Если бы ты их знал, их спасение стало бы более важной целью, чем какие-то там сообщения в скайпе. Я не говорю, что ты должен все бросить и искать этого маньяка, ты прав. Для этого есть специально обученные люди». Меня просто поражает твоя равнодушие. И знаешь, что удивляет больше всего? Что? Что это говоришь именно ты? Я могу понять Лилю. Она никогда не оказывалась в подобной ситуации. А человеку сложно поставить себя на место другого, сложно представить, как страшно умирать, не дождавшись спасения. Но ты... Ты ведь практически был на месте этих девушек. Однажды ты уже умирал, и знаешь, как это страшно. Там. Саша на мгновение посмотрела вверх. «Ты ведь ждал чудо, так? Знал, что чудес не бывает, но ждал, что что-то произойдет. Кто-то просто придет и спасет тебя. Просто так, потому что ты не должен и не можешь умереть сейчас. У тебя много дел, много планов, и никто не имеет права отбирать у тебя жизнь. И тебе наверняка было все равно, кто это будет, специально обученные люди или просто тот, кто проходил мимо, у которого были свои цели и задачи, и кто тебя совсем не знает». Пока она говорила, Войт их чувствовал, как сжимаются кулаки. Как коротко стриженные ногти впиваются в ладонь. Он старался сохранять спокойствие и невозмутимость, но с каждым ее новым словом это становилось все трудней. Когда она замолчала, сердце в его груди уже стучало, как вчера во время видений. Он уже не мог дышать ровно. И это выдавало внезапно вспыхнувшую злость. Захотелось сказать ей что-нибудь резкое. Что-нибудь такое, что... Навсегда отучила бы ее пытаться манипулировать его мнением, вспоминая этот случай, чтобы она не смела говорить о том, чего не понимает. Вместо этого он только стиснул на несколько секунд челюсти, непроизвольно прищурив глаза. Гнев – это тоже всего лишь эмоция, как и страх. Гнев можно контролировать. «Ты права». Когда он, наконец, заговорил, голос его звучал уже ровно, никак не выдавая тот внутренний эмоциональный взрыв, который вызывали ее слова. «Я знаю, что такое ожидание смерти и полная беспомощность». Он шагнул к ней ближе, сокращая расстояние в несколько метров до расстояния вытянутой руки. «И ты права, я готов был все отдать за спасение. За то, чтобы кто-то, кто угодно пришел и спас меня, и тех, кто был со мной. Да что уж там, хотя бы меня». В тот момент мне было плевать на других. «Но знаешь что?» Передразнил он ее, наклоняясь еще ближе так, что кончики их носов чуть не соприкоснулись. Почти шепотом он ответил на свой собственный вопрос, не дождавшись ее реакции. «Никто так и не пришел». Саша испуганно смотрела на него, не зная, что сказать. То, что переступила какую-то черту, даже не заметив ее, она поняла сразу – едва услышала его слишком спокойный голос, никак не вязавшийся с выражением лица. Войтех умел быстро брать себя в руки, но за несколько мгновений она успела понять, что для него значили ее необдуманные слова. В какой-то момент ей даже показалось, что он сейчас ударит ее. Во всяком случае, она бы на его месте влепила пощечину за подобное. Но когда он приблизился к ней, когда замолчал с раздражением, глядя ей в глаза, она испугалась другого что он не простит ей этих слов. Он прощал ей ее неуемное любопытство, ее бесконечные вопросы, иногда слишком личные и бестактные. Он рассказывал ей то, чего никогда не рассказывал никому другому. Это можно было назвать доверием. И теперь она боялась, что только что его потеряла. «Прости, я и не должна была». Слова прозвучали так тихо, что если бы Войтых был чуть дальше от нее, он бы их даже не услышал. «Не должна», – согласился он, выпрямляясь. «Больше так не делай, пожалуйста». Он обошел ее, спустился вниз по ступенькам, сделал несколько шагов по тропинке, приметил дерево, которое видел вчера, и приблизился к нему. Сейчас было светлее, чем накануне, и страшные темные пятна крови в естественной нише были видны лучше. Войтех чувствовал, что разговор закончился как-то неправильно. Вместо того, чтобы разрядить обстановку, он только сильнее ее накалил, Стараясь придерживаться того же спокойного тона, он попытался расставить все точки над «и». «Со это очень просто, Саша». «Да, у меня есть свои цели и задачи. Мне нужна ваша помощь для их достижения, Но я никого не держу рядом с собой насильно. Если мои цели тебе не нравятся, если мое поведение тебя задевает, ты всегда вольна уйти и сказать, чтобы я больше тебе не звонил. Я буду искренне огорчен этим» но отговаривать не стану. Или мы можем продолжать делать это вместе, но тогда я прошу смириться с теми приоритетами, которые определяю я». Он обернулся к ней, чтобы видеть ее реакцию на свои слова, но она стояла на тропинке и просто молча смотрела на него. «Но никогда, пожалуйста, не пытайся давать оценку моим мыслям, а тем более моим чувствам. Я действую, исходя из своих объективных возможностей. Как я при этом отношусь к ним, никого не касается, даже тебя. Если карта ляжет так, что я смогу что-то сделать для похищенных девушек, я это сделаю. Тебе бы стоило это понимать». Последнюю фразу он пробормотал уже тише, снова поворачиваясь к дереву. Саша сделала неуверенный шаг к нему, но тут же остановилась. Чувство вины всегда злило ее. Она не любила быть неправой, и тем более не любила, когда ей на это указывали. Но сейчас почему-то злости не было. Она просто чувствовала вину за свои слова, за то, что в попытке доказать ему свою правоту за дело, то, что трогать не должна была. Она готова была извиниться, но это не значило, что она поменяла свое мнение относительно задач их расследования. «Я не хочу уходить», честно сказала она. «И я рада, что этого не хочешь ты. Даже после того, что я тебе наговорила. Мне действительно жаль, Войтых. Это было не с моей стороны. Но я не буду тебе лгать. Я все равно считаю жизнь девушек приоритетом. Потому что можно потерять все, что угодно, но подняться и пойти дальше. А потери жизни – это конец. Это навсегда. Это нельзя изменить. Я согласна уважать твое мнение и твое решение по этому вопросу, но мое мнение от этого не меняется». «Если тебя это устраивает, мы продолжаем работать вместе. Если нет, то мне в самом деле лучше уйти, потому что я никогда не смогу думать, как ты». Твоё мнение – это твое дело», – отозвался Войтых. «До тех пор, пока оно не мешает нашей совместной работе». Саша несколько секунд стояла на месте, решая, нужно ли говорить что-то еще, а затем все же осторожно подошла к нему, тоже заглядывая внутрь дерева. Кроме пятен крови там не было ничего интересного». «Если честно, я плохо представляю, где нам искать фотоаппарат», сказала она, стараясь контролировать голос, чтобы он звучал как всегда. «Даже если убийца не заметил его, он может быть где угодно». «Да», согласился Войтых со вздохом. э «Это где угодно, наверняка, в каком-то труднодоступном или просто незаметном месте». Он вытянул руку и коснулся дерева, прикрыв глаза и пытаясь вызвать в памяти свое недавнее видение – Ему самому казалось, что это бессмысленно. Но вдруг Саша права, и он действительно может как-то влиять на свое видение, провоцировать их. Саша сосредоточенно смотрела на него, пытаясь понять, что он делает. Несколько минут прошли в полной тишине. Странно. Рядом была автозаправка, дорога проходила всего в нескольких метрах от них, но звуки сюда как будто не долетали. Словно за забором начиналась какая-то особая зона со своей атмосферой не позволяющие посторонним факторам нарушать тишину и спокойствие кладбища. Саша вдруг почувствовала, как по спине пробежал неприятный холодок, как будто позади нее кто-то стоял и дышал ей в затылок. Она оглянулась, но кроме них здесь никого не было. Тряхнув головой, она снова повернулась к Войтыху. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь проверить твою теорию о том, что могу гуглить во Вселенной, как Иван в интернете». Он опустил руку и открыл глаза. «Только я не знаю, как это делать». «А что, если Нефт тоже был прав?» «И этот тест спровоцировал видение». «Карты ты угадывал верно, и все с большей скоростью. Я к концу даже вытаскивать их не успевала, не то что смотреть». «Может быть, как-то так получилось, что ты этим установил соединение со Вселенной?» Саша улыбнулась. «А ты захватила с собой карты?» С ответной улыбкой поинтересовался Войтах. «Карт нет, к сожалению. Но ты можешь попытаться угадать что-нибудь другое?» Она огляделась, придумывая, что именно он может угадать, но ничего, кроме бесконечных желтых листьев и полуразрушенных могил, на глаза не попадалось. «Нет, это не поможет», — пробормотал Войтах. «Я угадывал карты, заглядывая в будущее, и я видел тот, что относилось к будущему». «Сейчас же мне нужно заглянуть в прошлое». Саша удивлённо подняла бровь. «А я была уверена, что сначала ты просто читал мои мысли». «Только о мысли мне ещё не хватает читать», – фыркнул Войтых, оглядываясь по сторонам. «Тогда я даже не знаю, что тебе предложить». Более того, она даже не была уверена, что это стоит делать. Раньше она не знала, что происходит с ним во время видений, наблюдала только последствия. Теперь же, увидев еще и показания пульсометра, считал это не самым безопасным занятием. Войтых о показаниях пульсометра не думал, но тоже не представлял, как сможет вызвать у себя видение прошлого. Это было все равно, что попытаться осознанно управлять работой внутренних органов или увидеть осознанное сновидение. Едва в его голову пришло сравнение со сновидением, он достал телефон и набрал номер лили я ответила почти мгновенно войтых попросил ее прислать ему ссылку на профиль той девушки что успела выложить несколько фотографий в инстаграме перед тем как их обеих убили лиля пообещала что сейчас пришлет и они разъединились что ты собираешься там увидеть не понимающе спросила саша заглянуть в ее прошлое хочу попытаться сосредоточиться на ней войтых пожал плечами глядя в экран телефона Чувствовал он себя при этом ужасно неловко. Собственная идея уже казалась ему глупой. Да, если о чем-то усиленно думать, засыпая, можно увидеть связанный с этими мыслями сон, но это не значило, что такой подход сработает с видениями. Сообщение со ссылкой пришло, и времени смущаться не осталось. Бойтых принялся разглядывать фотографии. Они были не очень четкими. Сумерки, камера в телефоне, да еще он сам сейчас смотрел их на не очень большом экране. Однако ему все же удалось составить определенное представление о том вечере. Тогда не было пасмурно. Остатки солнечных лучей сохранились на паре кадров. Войтых представил, как Вика делает эти снимки, как Инна рядом делает свои. Он перечитал сообщение под последней фотографией, попытался представить, что было дальше». «Эй, подожди меня!» Пульс начал учащаться, и перед глазами все немного поплыло. «Интересно, здесь есть ангелы? Хочу фотку с ангелом!» Первая вспышка оказалась той же, что и накануне. Дерево с глубокой естественной нишей, забитой переломанными частями тел, с которых стекала кровь. Только в этот раз она пронзила голову, как раскаленный пруд, от левого глаза до затылка. За этим последовало еще пара вспышек, еще более болезненных. Войтех выронил телефон и сжал голову обеими руками, как будто боялся, что та сейчас взорвется. Чувствуя, как земля уходит из-под ног, он попытался ухватиться за что-нибудь одной рукой, но так и не успел понять, удалось ему или нет. Сознание в очередной раз погасло. Саша бросилась к нему, но среагировала слишком поздно. Рука в куртке, за которую она успела схватить, выскользнул из её пальцев, и Войтых рухнул на землю. «Дворжик, это уже не смешно», – проворчала она, мгновенно опускаясь на колени рядом с ним. Он лежал лицом вниз, поэтому ей пришлось приложить усилия, чтобы перевернуть его. Растегнув на нём куртку, Саша похлопала Войтыха по щекам, но никакой реакции не последовало. Она взяла его за запястье, чтобы подсчитать пульс, и в ужасе охнула. «На этот раз!» Пульс был быстрым, но слабым и неритмичным. «Войтех!» Она наклонилась к самому его лицу. По крайней мере, он дышал, однако привести его в сознание ей никак не удавалось, что бы она ни делала. Бежать к машине тоже было бесполезно, в ней не было никаких необходимых приоритмий лекарств. «Дворжик, не смей мне тут!» Она вытащила из сумки телефон, чтобы набрать номер Вани, ей следовало бы сразу вызвать скорую помощь, но Саша не была уверена, что в таком случае ей позволят вмешиваться в лечении. Если его отвезут не к ней в больницу, она будет ни в силах ни на что повлиять. А ни одному другому врачу Войтах не расскажет о причинах своего состояния. В этом она не сомневалась. Значок в верхней части экрана, означавший отсутствие сети, поставил крест на попытке позвать на помощь Сидорова. «Да твою ж мать!» Саша отбросила бесполезный аппарат в сторону и снова полезла в сумку, молясь о том, чтобы это оказалась именно та сумка, в которой она когда-то клала ампулу с нашатырным спиртом, иначе ей все-таки придется идти к машине, оставив Войтаха здесь одного. На этот раз ей повезло. И ампула, завернутая в несколько салфеток, чтобы не разбилась, нашлась в одном из внутренних карманов. Отломав пальцами верхнюю часть, она поднесла ее к носу Войтаха. После первого же вдоха Войтах дёрнулся и закашлялся. Он не сразу понял, что именно произошло. Только когда почувствовал под спиной холодную сырую землю, вспомнил, как начал терять сознание. Голова всё ещё пульсировала болью, сердце скакало, как сумасшедшее. Лежать было неудобно и неприятно, но сил встать он не чувствовал. Отмахнувшись от руки Саши, которая тыкала ему в лицо что-то отвратительно пахнущее, он снова закрыл глаза. «Знаешь что?» «Мне это надоело», – заявил он. «А я отказываюсь это повторять». Саша нервно рассмеялась, убирая от его лица на нашатырный спирт и стряхивая с ладони колючие осколки. «Давай в следующий раз ты сразу ляжешь», – предложила она садясь рядом с ним прямо на землю и прислоняя спиной к дереву. «Потому что в конце концов ты все равно расшибешь себе голову». Она взяла его за руку, с облегчением отмечая, что пульс – Хоть еще и не слишком быстро и стал ровным. «А сейчас мы поедем в больницу. Нужно сделать ЭКГ». «Нет, никаких больниц». Он отрицательно покачал головой. «Я в порядке». «Ты только что грохнулся в обморок. У тебя бешеная тахикардия. А минуту назад была еще и аритмия. В каком месте ты в порядке?» «Пожалуйста, прекрати спорить. Мы просто сделаем ЭКГ. И вот если там все в порядке, я не стану тебя задерживать». «Мы еще не нашли фотоаппарат», – напомнил Войтех, с трудом садясь и тоже подползая к дереву, чтобы прислониться к нему спиной. Так было чуть теплее, чем лежать на земле навзничь. «Если он где-то здесь, найдем его в следующий раз. Никуда он не денется. Если до этого не делся, пойдем». Саша поднялась с земли и протянула ему руку, чтобы помочь встать. Войтех все еще был достаточно бледен и болезненно морщился, поэтому Саша намеревалась в этот раз настоять на своем и все-таки отвезти его на минимальное обследование. Войтах не стал пренебрегать ее помощью. Поднявшись, он попытался стряхнуть с себя землю и листья, нашел в траве упавший из рук телефон, а потом пошел совсем не в ту сторону, где находилась дыра в заборе. «Пойдем со мной. Я знаю, где этот фотоаппарат». Саша несколько мгновений растерянно смотрела ему вслед, Затем раздраженно выдохнула, сунула в карман свой телефон и в несколько шагов догнала его. «Ты невыносимо упрям», — объявила она. «С тобой невозможно разговаривать. Ты игнорируешь мои врачебные указания и плюешь на собственное здоровье. Надеюсь, ты это понимаешь и сделаешь выводы». «Посмотрите, кто заговорил об упрямстве», — проворчал Войтах. Саша перевела дыхание и, поняв, что все равно не сможет его переубедить, спросила уже совершенно другим тоном где этот фотоаппарат думают что он там войтох показал на проржавевшую беседку к которой направлялся я успел увидеть ее до того как он неопределенно махнул рукой надеюсь что это хотя бы имело смысл саша театрально закатила глаза чувствуя непреодолимое желание запустить мне у чем нибудь тяжелым Они свернулись с тропинки и вместе подошли к беседке. Вблизи она оказалась гораздо больше, чем можно было подумать. Саша осторожно заглянула внутрь, но кроме кучи мусора ничего не увидела. «Странное место для фотографий», – прокомментировала она. «Будь осторожен, кто знает, насколько крепкий здесь пол». «Тогда оставайся снаружи», – попросил Войтых, осторожно ступая внутрь. Здесь было темнее, чем снаружи, поскольку и без того скупой свет прикрывался крышей и решетчатыми стенами. Для верности Войтых включил в телефоне фонарик и осветил им пол. В нескольких шагах от входа в беседку стоял массивный расколотый на две части темный камень с какими-то надписями. По всей видимости, это была еще одна могила. Среди многочисленных желтых листьев, устилавших грязный пол, Войтых заметил какой-то предмет – Наклонившись к нему, он убедился, что это довольно крупная и дорогая камера. «Нашел!» – лаконично сообщил он Саше, поднимая фотоаппарат с пола и возвращаясь ко входу в беседку. «Ладно, польза от моей попытки все-таки была. Возможно, я когда-нибудь решусь подобное повторить». «Не уверена, что оно того стоит», – покачала головой Саша. «Хотя раньше я была активно за...» «Теперь мне это, кажется, не такой хорошей идеей. Пойдем отсюда». «Кстати», – она склонила голову набок и улыбнулась, «у меня в машине точно был шоколад. Я уже не уверена, что он тебе помогает, но это как минимум вкусно». Она развернулась и пошагала к тропинке, стараясь смотреть под ноги, чтобы ни за что не зацепиться. Войтых с трудом удержался от вопроса, действительно ли жизни девушек не стоит его головной боли и риска полной остановки сердца не спросил только потому, что не хотел возвращаться к этой теме. Он медленно пошел за Сашей, с любопытством крутя в руках камеру. Ему не терпелось взглянуть на снимки и понять, есть ли на них что-то действительно важное. Пока он рассматривал камеру, Саша ушла довольно далеко вперед и уже даже перестала слышать его шаги за спиной. Поднявшись по каменным ступенькам наверх к забору, она с удивлением обнаружила, что все железные прутья на месте». Дыра в заборе, через которую они залезли, таинственным образом исчезла. Саша гляделась. Она точно помнила, что они прошли через нее буквально в нескольких шагах, едва не поссорились, затем спустились по ступенькам. Вот они, ступеньки. Но дырки нет. Не веря своим глазам, она подергала несколько прутьев. Чувствуя, как кожа покрывается неприятными мурашками, Саша снова оглянулась. У нее снова возникло ощущение, будто кто-то невидимый стоит у нее за спиной. Войтех, все еще увлеченно крутивший в руках камеру, как раз подошел к ступенькам и остановился. «Войтех?» – с едва уловимыми нотками страха в голосе позвала она. «В чем дело?» Он вопросительно посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на забор. Ему тоже бросилось в глаза наличие всех прутьев. «Что за черт?» Убедившись, что ей не показалось и Войтых тоже не видит дыру, Саша снова подергал за прутья. Они сидели на своих местах крепко, и не было ни намека на то, что какой-то из них можно выломать. «Я не знаю, мы же... мы же не могли просочиться сквозь такое расстояние?» Она кивнула на небольшой промежуток между прутьями, через который не прошел бы даже ребенок. «Я точно не мог», – кивнул Войтых. Он оглянулся по сторонам, чувствуя себя ужасно неуютно. Откуда-то взялось сначала ощущение дежавю, а потом снова начало покалывать затылок. Однако уже через несколько секунд Войтах улыбнулся. «Это не то место». Саша, непонимающе, посмотрела на него. «Как не то? Вот же ступеньки, по которым мы спускались». Он поманил ее за собой влево, в сторону стены гаражей, начинавшейся чуть дальше. Вот эти ступеньки. А вот дыра. Просто мы немного сбились на пути назад. Наверное, потому что на пути сюда были немного отвлечены. Саша улыбнулась, ухватилась обеими руками за прутья и спустя несколько секунд была уже по ту сторону забора, неожиданно понимая, что испытывает что-то сродни облегчению. Странно, раньше это кладбище никогда ее не пугало и вообще не вызывало никаких неприятных ощущений. Возможно, дело было не в самом кладбище, а в ее взвинченном состоянии. Решив, что начавшийся там конфликт должен там же и остаться, она повернулась к Войтуху, который как раз тоже показался на этой стороне. Ты так и не ответил, прощена ли я за то, что сказала? Она хотела улыбнуться, чтобы момент не выглядел слишком напряженным, но почему-то не получилось. Для нее это действительно было важно. А Войтых сделал вид, что отчаянно пытается вспомнить что-то. «А ты что-то не то сказала?» «Нет, я ничего такого не слышал. Или не помню. Пойдем». Он ненавязчиво подтолкнул ее в сторону машины. «Кто-то обещал шоколадку. Это единственное, что я помню». Саша рассмеялась. «Спасибо». Тихо поблагодарила она. А потом добавила уже громче. «У меня богатый выбор. И жутко хочется побыстрее посмотреть, что то на фотографиях». 21 октября... 2012 года, 16 часов 50 минут. Гостиница «Fifteens Line», Васильевский остров, город Санкт-Петербург. Администратор жизнерадостно улыбнулась, когда они вошли в отель, и сразу протянула Войтеху его ключ. «Ваши друзья уже вернулись», – сообщила она. «Спасибо», – Войтех улыбнулся девушке в ответ. Поднимаясь по лестнице, он предложил Саше. «Посмотрим фотографии сами, пусть отдыхают». Саша пожал плечами. «Можем сами. Если там будет что-то интересное, потом расскажем им. Хотя это странно. Если девушки действительно сняли что-то такое, что не должны были, и из-за этого их убили, почему убийца не забрал фотоаппарат с собой? Как бы мы с тобой не увидели там обычные девчачьи фотки?» «Не исключено, что так и будет», хмыкнул Войтых. Он открыл свой номер и пропустил Сашу внутрь. Она прошла в комнату, остановилась посредине и с улыбкой посмотрела на него. Но я буду рада, если ошибусь, и там действительно есть что-то, что поможет нам в расследовании. Чтобы ты не зря рисковал собственным здоровьем. Сейчас увидим. Войтых положил камеру на стол и включил ноутбук. «Тебе сделать чай или кофе?» «Чай только из пакетика, кофе только растворимый», – напомнил он. «Чай, только погорячее». Войтых вышел за дверь в ту самую маленькую кухоньку, где они все вместе обедали вчера. Саша сняла куртку, положила ее на одну из двух имеющихся в номере кроватей и огляделась, обращая внимание на колыхающиеся шторы. В комнате в самом деле было прохладно. «На курорт приехал», – проворчала она, закрывая приоткрытое окно. Обстановка в номере была довольно простенькая. И самое главное, на взгляд Саши в ней отсутствовал даже намек на уют. Нигде не валялось ни одной вещи. И если бы не ноутбук, она бы вообще не поверила, что здесь кто-то живет. «Господи, Дворжик, у тебя и дома так?» – неожиданно подумала она. Сама Саша умудрялась обозначить свое пребывание в отеле уже в первые полчаса после заселения, разбросав по всему номеру кучу необходимых мелочей. Она не стала занимать единственный имеющийся в номере стул около стола с ноутбуком. Просто присела на краешек низкого подоконника, прислонилась спиной к окну и закрыла глаза, от чего то чувствуя себя уставшей. Ещё не было и пяти часов, а ей до жути хотелось спать. Она точно знала, что так будет до апреля, пока день не станет гораздо длиннее. Войтых вернулся с двумя жизнерадостно жёлтыми чашками чая как раз тогда, когда ноутбук закончил загружаться и был готов к работе. Вытащив из фотоаппарата камеру памяти, он вставил её в один из разъёмов на корпусе ноутбука. Фотографий оказалось очень много. Войтых и не думал, что можно сделать столько снимков всего за два дня сам он никогда не отличался любовью к фотографированию делал это только телефоном и только по необходимости счастье мне нужно было просматривать всё поэтому он просто промотал простыню маленьких иконок вниз и начал смотреть снимки с конца последние фотографии делались уже в сумерках улыбающаяся шатенка с короткой стрижкой в ярко-красном плаще позировала на фоне старых памятников и могил «Странный выбор места для фотосессии», – пробормотал Войтек, делая осторожный глоток чая. «Почему некоторые люди так очарованы смертью?» «Такой своеобразный способ получения адреналина?» – предположила Саша, разглядывая фотографии. Номер был маленький, поэтому даже со своего места она все прекрасно видела. «Способ для тех, кто боится прыгнуть с парашютом? Хотя, если честно, мне никогда раньше не было страшно на этом кладбище». Оно скорее походило на тихий спокойный парк. Мне на кладбищах никогда не страшно. Мне на них просто немного грустно. Не совсем то место, куда я пошел бы гулять или фотографироваться. Есть в этом что-то неправильное, какое-то неуважение. Говоря это он щелкал клавишей мышки и листал фотографии. Пока ничего примечательного на снимках не наблюдалось. Саша едва удержалась от какого-нибудь едкого комментария о том, что лучше бы он с таким же трепетом относился к живым. Она лишь крепче обхватила руками чашку с чаем, не отрывая взгляд от экрана ноутбука. «Такое ощущение, что эти девчонки залезли на кладбище примерно в том же месте, где и мы сегодня», заметила она, наклонившись чуть ближе и рассматривая снимок с теми самыми ступеньками, по которым спускались они. Фотографии начинаются там же. Выходит, кладбище тоже было закрыто. И тоже слишком рано, судя по времени, когда были сделаны фотографии. Интересно, зачем его закрывают? Надо будет попробовать узнать у сторожа. Мне тоже интересно, кивнула Саша. Особенно если учесть, что еще несколько лет назад его даже на ночь не закрывали. Бытых пролистал еще несколько похожих друг на друга фотографий, а затем неожиданно вернулся на две назад, внимательно что-то рассматривая. Саша тоже отставила в сторону чашку, слезла с подоконника и подошла ближе, разглядывая на заднем плане снимка не то какое-то причудливое дерево, не то странный памятник, которого она там не помнила. «Что это?» – спросила она, думая, что Войтых смотрит туда же. Он несколько раз нажал на приближение, чтобы увеличить изображение, пока фотография не достигла своего реального размера. «Похоже на человека. Жаль, лица не видно, но это определенно человек. Наши девушки были на кладбище не одни». «Это ежу понятно. Кто-то же их убил. Покажи еще несколько снимков. Хочу понять, насколько это далеко от той беседки, где ты нашел фотоаппарат». «Знаешь, я поражен тем, как сильно ты доверяешь моим видениям». Войтак даже рассмеялся, медленно листая фотографии. Ведь кроме них у нас нет ни одного свидетельства того, что эти девушки действительно были убиты и именно на кладбище. Саша покосилась на него и тоже улыбнулась. Во-первых, у нас есть две пропавшие девушки, которых две недели не могут найти, хотя никаких причин сбегать из дома у них не было. Логично предположить, что это было не их решение. Во-вторых, я видела пятна крови в дереве, и, судя по их количеству, кто-то не палец там порезал. В-третьих, Я примерно представляю, сколько стоит этот фотоаппарат, сомневаюсь что они оставили его там добровольно. И в-четвертых... Саша на секунду задумалась, но все же закончила. Да, я просто доверяю тебе и твоим видениям, потому что ты никогда не давал мне повода сомневаться в своих словах. И на том спасибо, пробормотал Войтах, а потом добавил громче. Ты понимаешь, по снимкам, где там беседка? Мне кажется, она получается немного в стороне. Саша выпрямилась и снова сложила руки на груди, глядя на Войтаха и игнорируя его вопрос. «Эй, а чем ты недоволен?» – со смешком поинтересовалась она. «Я только что призналась в том, что верю твоим экстрасенсорным способностям. Для меня, знаешь ли, это не самое обычное дело». «Этим я как раз доволен». Он неотрывно смотрел в экран своего ноутбука, хотя фотографии перелистывать перестал. «По крайней мере, ты мне доверяешь, даже если и считаешь бездушной сволочью». Саша удивленно подняла бровь. «Не понимаешь, чего вдруг он пришел к такому выводу?» Своими словами на кладбище она надеялась достучаться до него, заставить признать, что нет ничего важнее человеческой жизни. Никакие сообщения в скайпе, ни от каких мертвых девушек не могут быть важнее живых. Она искренне считала, что уж кто-кто, но он должен бы это понимать». Она никак не ожидала, что он разозлится и тем более обидится. «Ты же сказал, что меня спасать стал бы!» Попробовала пошутить она, но даже ей самой это показалось глупостью, поэтому она добавила уже серьезно. «Я не считаю тебя бездушный сволочи, Войтах». «Мне так не показалось». Он бросил на нее быстрый взгляд, потом нахмурился, внезапно разозлившись на самого себя. «Ладно, извини, проехали». «Я ведь обещал не возвращаться больше к этой теме». Саша несколько секунд молча разглядывал его затылок. И вчера, и сегодня на кладбище он сильно удивил ее своими словами. «Если бы это был кто-то другой, она бы наверняка уже послала его к черту и ушла, как делала всегда, когда ее мнение принципиально расходилось с мнением оппонента». «Но это был Войтых, который слишком сильно ей нравился» расследования, которые слишком сильно ее увлекали. Она не могла так легко с ними распрощаться. Ты прав. Беседка недалеко, сказала она, решив последовать его примеру и больше не касаться темы расстановки приоритетов. Если я правильно помню местность, то она слева и чуть сзади. Не больше 100 метров, скорее даже меньше. Как думаешь, девушки могли пытаться там спрятаться от кого-то? Или спрятать фотоаппарат? «Скорее, первое. Фотоаппарат не выглядел спрятанным. Скорее, забытым. Послушай. Мне кажется, или это действительно женский силуэт?» Саша снова наклонилась к ноутбуку. «Плохо видно, но... По фигуре? Да, похоже на женщину. Либо на какого-то очень субтильного подростка». Она чуть наклонила голову, пытаясь лучше разглядеть силуэт на снимке. «Нет, скорее, женщины». Если бы это был подросток, пропорции фигуры были бы другие. «Ничего не понимаю», – признался Войтых. «Убийца женщина?» «Да этих девчонок в прямом смысле разорвали. Я даже не уверен, что в этом дереве были все части двух тел. И это все сделала женщина?» «На снимке, может быть, случайная женщина, и эта фигура», – Саша кивнул на ноутбук, – «не имеет никакого отношения к убийце?» «Случайная женщина?» «На закрытом кладбище?» «Сомневаюсь. И ты посмотри на время. Это ведь одни из последних снимков». Тогда она на мгновение задумалась. «А что, если у нашего маньяка есть сообщник? Вернее, сообщница. В истории бывали такие случаи. И женщине заманить куда-то молодую девушку гораздо проще, чем мужчине. От представительницы своего пола подвоха не ждут». «Бывает и такое, конечно». Ладно, пожалуй, из этих фотографий мы больше ничего не узнаем. Я скопирую их тебе на всякий случай, дам камеру и карточку Дементьеву. Не знаю, чем ему это поможет, но мне они все равно не нужны. А ты поезжай домой, больше мы пока сейчас все равно ничего сделать не можем. Завтра мы с Лилей сходим в архив по учету захоронений на кладбищах вашего города. Шансов мало, но вдруг удастся выяснить, чья это могила с символом и будем ждать результатов и изысканий Нева. Возможно, это подскажет нам, куда дальше двигаться». «Слушай, а вот все-таки...» Саша выпрямилась и с интересом посмотрел на него. «Как ты будешь объяснять Дементьеву, где взял фотоаппарат?» «Он промолчал про бисер и кукол, но я не думаю, что тебе это будет вечно с рук сходить. Так ведь и в самом деле можно в подозреваемое попасть». «Фотоаппарат объяснить проще всего», — отмахнулся Войтех. Мы просто предположили, что он там был. И нашли. Мы могли найти его и без моих ведений Просто это заняло бы больше времени. Про себя Войтых подумал, что так было бы лучше. Ведь тогда бы сейчас не раскалывалась так голова. Вслух он этого говорить не стал. А то Саше стало бы потащить его на какой-нибудь МРТ головного мозга. А там она и про ЭКГ вспомнила бы. Но адрес чешского консульства я узнаю на всякий случай улыбнулась Саша, надевая куртку. «Ладно, спасибо за чай, поеду домой. Если будут новости, звони». вой Войтых кивнул, вставая, чтобы проводить ее до двери. Когда она переступила порог, он уже открыл рот, чтобы что-то ей сказать, но в последний момент передумал. Если кажется, что ему плевать на похищенных девчонок, пусть кажется. Возможно, это даже к лучшему. «Пока!» лаконично попрощался он и закрыл дверь. 21 октября 2012 года, 19 часов 43 минуты. Проспект Науки, город Санкт-Петербург. Капли дождя монотонно стучали по стеклу, но Евстахий Вилорьевич, давно привыкший отзываться на лаконичное неф, даже не замечал его. «Это же Санкт-Петербург. Дождь это обычное явление, на которое давно никто не обращает внимания». Тем более, Нев уже несколько часов к ряду был полностью погружен в свое исследование, совершенно забыв о необходимости есть или пить. Довольно просторные, по задумке строителей, гостиной некуда было наступить. Всюду лежали книги, раскрытые на разных страницах. Книжные шкафы, которых в комнате насчитывалось не менее пяти штук, зияли темными провалами там, откуда из плотных рядов эти книги были вытащены. Сам нефть сидел на полу в центре, беря то одну книгу, то другую, пролистывая их от корки до корки, после чего то просто откладывая, то откладывая, открыв на каком-то интересующем его месте. Нужный символ не желал находиться. Похоже, хватало. И кругов, и пентаграммы и крестов. Были и кресты в круге, и пентаграммы в круге, но ни один из них не представлял собой круг, вписанный в пентаграмму, внутри которого находился неровный крест. Поэтому Нефли стал справочники, энциклопедии, книги по символике, эзотерические книги, исторические книги, выписывал из них одно за другим значение и толкование, в том числе обо всех символах, в которых встречались похожие сочетания. Но ничто не наталкивало его на мысли о верном толковании имеющегося у него сочетания. Не мог он найти мифологию, которая стала бы источником появления именно такого символа. Больше всего его мучило то, что символ казался ему знакомым. Он определенно где-то его уже видел. Похожее на ментальную щекотку ощущение на краю сознания ужасно отвлекало и раздражало. Казалось, ответ лежит где-то на краю его бокового зрения. Стоит вовремя повернуться и сфокусировать взгляд, и он выцепит это из глубин своей памяти. Но сколько Нев не старался, ему не удавалось вспомнить. Печальная правда состояла в том, что за свою жизнь он прочел слишком много книг оккультного и околооккультного содержания. Обычно он запоминал все, что читал, но некоторые вещи, видимо, все-таки выветривались из памяти. О том, что он слишком долго пренебрегает потребностями организма, первой напомнила спина потянувшись за книгой, лежащей дальше других, Нев почувствовал острую боль вдоль всего позвоночника. Нев поморщился и попытался размять мышцы, но боль тут же переместилась выше, заныла шея, а сразу после этого разболелась голова. последним весьма недвусмысленно заурчал живот. «Похоже, пора сделать перерыв», – сам себе сказал Нев. Он часто говорил вслух, хотя жил один. Чтобы придать этой привычке какой-то смысл, пару лет назад он завел себе маленькую красноухую черепашку. Кошка или собака были бы уместнее, но Неву не хотелось рисковать книгами, которые он любил оставлять на столике у кресла или на рабочем столе. Чрезмерно игривый котенок или щенок вполне мог превратить любую вещь его обширной коллекции в хлам. А среди них попадались весьма редкие и дорогие издания. Красноухие черепахи же жили в аквариуме, и не могли навредить имуществу. Конечно, они при этом были совершенно не склонны к общению, но Неву хватало их молчаливого присутствия. Прежде чем отправиться на кухню, чтобы поставить чайник и сделать себе несколько бутербродов, не все-таки открыл крышку ноутбука, чтобы призвать на помощь коллективный разум. Помимо форума, на котором его полгода назад нашел Войтах, он знал еще несколько закрытых тематических сообществ. Конечно, шансов было мало, но свои возможности нефть все равно почти исчерпал. С трудом изобразив в пейнте символ, нефть создал новую тему на самом перспективном, на его взгляд, форуме. Он не стал упоминать Санкт-Петербург и убийство, чтобы не провоцировать в комментариях лишний ажиотаж. Просто указал, что увидел символ на старом надгробе и уже несколько дней он не дает ему покоя, поскольку его не удается опознать и попросил поделиться мнениями о его возможном значении. Ждать быстрого ответа не приходилось, поскольку ежедневно форум посещал от силы 10 человек. Многие участники не заходили на него неделями. Нев и сам последний раз был тут месяца два назад. Однако все же, если где-то и мог существовать человек с более обширной, чем у него самого, библиотекой, то именно здесь, опубликовав свой вопрос, Нев чистой совестью отправился на кухню. Здесь всегда тихо бормотало радио, на разных стенках горело два бра. Была включена подсветка кухонной вытяжки над плитой. Нев не любил верхний свет, он казался ему слишком резким, поэтому его квартира везде освещалась настольными лампами, торшерами и бра. После смерти родителей, которые умерли друг за другом примерно 20 лет назад, Нев почти все время жил один. Пара попыток создать собственную семью не увенчались успехом, а больше он и пытаться не стал. Но на его кухне отсутствие в доме женщины никак не сказывалось. Здесь всегда было чисто и уютно, а в холодильнике хватало еды, в том числе и домашней. неф видел в этом заслугу своей матери, которая умудрилась не только приучить его к такому положению дел, но и научить, как этого добиться самому. Вода в чайнике закипела как раз тогда, когда неф уже сделал себе с десяток бутербродов на тонких ломтиках хлеба. Достав маленький заварочный чайник из прозрачного стекла, Нев по привычке сначала ополоснул его и только потом засыпал внутрь чайные листочки. Чай в пакетиках он от всей души презирал, считая его уместным только в поезде, самолёте или в походных условиях. Дома и на работе он всегда заваривал себе нормальный чай. Только чёрный, только крупнолистовой. Из ароматизирующих средств признавал только цитрусовое или мяту. Ел Нев всегда за обеденным столом на кухне – Носить еду в другие комнаты он считал негигиеничным. Иногда, правда, он проносил с собой на кухню книгу, чтобы было не слишком скучно есть в одиночестве, но только тогда, когда читал что-то лёгкое и в издании, которое было не жалко испачкать и выбросить. Серьёзным книгам он относился с большим почтением. Сейчас же ему хотелось немного отдохнуть от чтения, поэтому он слушался в бормотании радио и невидящим взглядом пялился в кухонное окно – продолжая крутить в голове символы и их значения. «И все же, где я мог видеть этот символ раньше?» – думал он и не находил ответа. Полчаса спустя, сразу помыв за собой немногочисленную посуду, Нев вернулся в гостиную. Маленькая стрелка часов уже близилась к 9, дождь за окном усиливался, окинув утомленным взглядом книжный разгром в комнате, не вздохнул, он очень устал. Хотелось всё убрать на места, немного посмотреть телевизор и лечь спать. Конечно, так рано ему не уснуть, но темнота за окном и шум дождя навевали сонливое состояние. Однако бросить поиски он не мог. Наверное, первый раз за три расследования ему дали по-настоящему важное задание, связанное с его специализацией. У него просто не было права его провалить и подвести всех остальных. Желая всё же немного потянуть время, Нев сначала подошёл к ноутбуку и без особой надежды обновил страницу со своим вопросом. Как он и ожидал, ни одного ответа в теме не оказалось. Зато в углу замигал значок нового личного сообщения. Нев быстро щелкнул на него. «На могиле вы видели этот символ?» неф нахмурился. Это не было ответом на его вопрос, но и на любопытство не походило. «Если интересовались просто так, зачем начинать личную переписку?» Нев посмотрел на время. сообщения отправили примерно две минуты назад». Никнейм автора сообщения был ему знаком. Один из старых завсегдатаев. Теоретик самых мрачных учений вроде некромантии. «Точно не знаю. Могила очень старая. Надписи все истерлись давно. А вы что-то знаете про этот символ?» Ответ не заставил себя ждать. «Это защитный символ. Очень редкая и опасная школа. Я такие могилы за свою жизнь видел всего два раза». «Где вы видели эту?» «На Смоленском лютеранском кладбище на Васильевском острове». Нев решил все же выдать этот факт, чтобы как-то завязать разговор. «Это в Санкт-Петербурге. от чего символ защищает?» «А, знаю эту могилу. Это защита в посмертии, чтобы никто из некромантов не смог призвать или поработить. Такое мог поставить тот, кто сам при жизни практиковал подобное». Когда знаешь, что можешь сделать духом человека после смерти, начинаешь бояться, что кто-то сделает то же самое с тобой». Нев задумался. Некромантия никогда не была для него приоритетной темой изучения, но все же с основами прорицания с помощью мертвых он был знаком и никогда не видел ни в одной книге похожих символов. «Что за школа? Вы сказали, редкая и опасная». «Вся некромантия такая. Я с ней знаком, но такого символа не видел». На этот раз ответа не было долго. Нев уже решил, что собеседник или ушел, или потерял интерес к беседе. Однако почти через четверть часа все же появилось новое сообщение. слово сочетание «темные ангелы» вам что-нибудь говорит? Если интересно, могу рассказать про них». Неву, конечно, было интересно. Чтобы не тратить время, они решили переговорить в скайпе. На обмен контактными данными ушла пара минут. Собеседник оказался моложе, чем Нев ожидал. Ему было всего около 40 лет. В его внешнем виде ничто не выдавало интереса к темам вроде некромантии. Ни длинных черных волос, ни выбеленной пудры лица, ни подведенных глаз. Больше всего мужчина походил на банковского служащего очень среднего звена. И еще немного на самого Нева. За его спиной тоже виднелись шкафы с многочисленными книгами, И в выборе домашних питомцев он явно руководствовался теми же принципами, что и сам Нев. В поле зрения веб-камеры попадал краешек подоконника, на котором стоял то ли аквариум, то ли террариум. Его обитатели не было видно, но это вполне могла оказаться такая же красноухая черепаха. "Почему вас так заинтересовал этот символ?" в первую очередь спросил он. Да просто бросился в глаза. Нев как можно безразличнее пожал плечами. «Сначала мне показалось, что я где-то его уже видел, но...» Он красноречиво обвел рукой книжный развал. Засел в голове, пытаясь вспомнить, где мог случайно видеть. «Случайно? Нигде!» – серьезно заметил мужчина. «Если только у вас случайно не завалялась древнейшая и могущественнейшая книга, которая среди узкого круга посвященных считается святым Граалем. Да и то большинство в ее существовании просто не верят». Я знаю, что она существует. Много лет ее ищу, но, говорят, книга сама решает, кто ее найдет. Видимо, я недостоин. Тогда откуда вы знаете, что она есть? Оттуда же, откуда я знаю этот символ. Так получилось, что мне удалось найти записи того самого некроманта, который похоронен на Смоленском кладбище. Это его могилу я видел. Да, там других таких нет, насколько я знаю. Кстати... Года три назад я выкладывал на форуме копии этих записей, так что на самом деле вы могли видеть такой символ там. Правда, тему быстро заминусовали, обозвали все это бредом и подделкой. И после пары месяцев жарких споров я удалил ее. Года три назад Нев уже состоял в сообществе, так что вполне мог видеть символы там, но он рассеянно посмотрел на свои книжные шкафы. Вдоль одной из стен их стояло четыре штуки пятый там не помещался, поэтому он стоял у другой стены, а лишнее место между двумя шкафами было завешено каким-то нелепым гобеленом, за который у Нева всегда цеплялся взгляд. Зацепился он и сейчас, но он был уверен, что видел это не на экране компьютера в виде отсканированных изображений. «И о чем там писали?» спросил Нев, все еще глядя на нелепый гобелен. «В той вашей теме. Что это за темные ангелы?» «Название, как всегда, условное», — усмехнулся мужчина. «Можно назвать их демонами, тенями, сверхъестественными сущностями, как угодно. Сейчас уже и сам не найду те распечатки. Лежат где-то в моих архивах. Суть в том, что этот человек какое-то время владел той самой книгой, но потом она по какой-то причине от него ушла». Возможно, потому что его интересовала только магия смерти, тогда как учение этих ангелов гораздо шире. Их всего пятеро, и каждый из них имеет силу в своей сфере. Их принято называть жизнью, смертью, любовью, властью и богатством, так как настоящие имена скрыты. «Обычное дело», – с пониманием кивнул Нев. «Вот именно», – согласился его собеседник. «Так вот». «Символ, который вы видели, имеет отношение к призыву совместной силы ангелов». «Вроде как, существуют обряды договора с конкретным ангелом». «Но про это я, к сожалению, достоверных сведений так и не нашел». «Кроме того, что это даже опаснее, чем использовать совместную силу». «Это как использовать просто документ с нужной печатью или пытаться дать взятку нужному чиновнику. Второй сложнее и опаснее». Он рассмеялся. Нев в ответ только улыбнулся. Короче, вы там на камне не заметили одну детальку, но она рояля не играет. Важны пять вершин. Это представление самих ангелов. Еще важны две точки, в которых линии пентаграммы пересекают круг. Это полярности, как плюс и минус у батарейки, только немного иначе. Деталька, которую вы не заметили, маленькая корона на том треугольнике, который наверху. Это чтобы не путать, где верх. Во главе пентаграммы – власть. В ее основании – жизнь и смерть. Это самые главные элементы. Остальные – вершины – любовь и богатство. Два основания у власти – это власть над собой и власть над другими. Два основания у жизни и смерти – это начало и конец. Да, в их учении у смерти тоже есть конец. Как раз в той точке некроманты получает власть над умершим. Но в вашем символе соединены точки власти «надо с собой» и конца жизни, а также конца смерти и начала жизни. Мужчина говорил очень быстро. Нев пытался следить за его мыслью, разглядывая свой рисунок, но все равно отставал. Когда тот замолчал, Нев только непонимающе спросил. И? И получается, теперь мужчина стал говорить медленнее, как будто втолковывал что-то неразумному ребенку, что некромант в конце своей жизни установил собственную власть над собой и замкнул конец своей смерти на начало новой жизни. То есть, исключил возможность своего рабского существования в виде мертвого духа или тела. Вот как! нев машинально снял и протер свои очки, задумчиво глядя на символ. Спасибо вам большое, это кое-что для меня прояснило. Вместе с тем и заинтересовало. Скажите. «Не будет ли слишком нагло с моей стороны попросить вас найти те документы, что вы когда-то выкладывали, и прислать мне копии? Очень любопытная тема. Было бы интересно погрузиться в нее подробнее». Мужчина с сомнением пожал плечами. «Я поищу, но ничего не обещаю. Если найду, завтра пришлю». «Договорились. И еще раз спасибо». Они попрощались, после чего Нев принялся убирать на место книги, прокручивая в голове все услышанное. В том, что рассказал ему незнакомец форума, был смысл. Одно оставалось непонятно. Почему такие символы были на мертвых девушках?